Издательство «Эксмо». Анна Князева, Ксения Князева. Последний день лета. Глава первая. Гром и молния. Приехали? Лена посмотрела в окно. Водитель обернулся. Нет еще, но скоро будем на месте. Она откинулась на спинку сиденья и опустила стекло. В лицо дунул ветер, но свежести не принес. Горячий воздух был пропитан запахом асфальта и душной пыли. Последний солнечный луч скользнул по вершинам сосен, и лес вдоль дороги сделался чёрным, как будто кто-то выключил свет. Плохо мне, Надя. Сидящая рядом женщина лет тридцати отряхнула белокурыми кудряшками, скреплёнными крупной заколкой. Возьми себя в руки, хватит переживать. Проблема скоро закончится, и ты заживёшь прежней жизнью. Но я уже ни в чём не уверена. А зачем туда еду? я не могла не поехать на юбилей собственной компании. Компания не только моя, это, во-первых. Во-вторых, я буду работать. Вот и молодец, что приняла такое решение. Кириллу как никогда нужна твоя помощь. Жалеешь, что бросил его? Ульяна перевела взгляд на подругу. Что ж теперь жалеть? Столько времени прошло. Надежда пустила глаза. Тогда он был для меня твоим младшим братом, а теперь спросила Ульяна и не дождавшись ответа, прокомментировал: "Кирил тебя любила, а ты поступил как дура. 4 года разница, знаешь ли". "Знаю, по нынешним меркам ерунда". Машина замедлила ход и мягко свернула на лесную дорогу. Рванул сильный ветер, и сосны закачались, пронзая сухими и сучьями живые кроны берёз. В лесу резко похолодало и стало понятно, что начинается дождь. Погода для августа так себе. заметил водитель. Вздохнув, Ульяна ощутила запах сырой хвои и проронила: "Люблю такую погоду". Когда автомобиль затормозил у ворот с надписью "Пансионат Тареон", водитель нетерпеливо посигналил. Из дежурки вышел охранник, склонился и заглянул в окно. Ульяна тут же вышла на улицу. Вам не знакома эта машина? Знакома. Он изучающе глядел корейглазую длинноволосую брюнетку. Это служебная машина Кирилла Сергеевича. когда почему не открыли ворота. Но ну, не успел. По инструкции машина хозяина должна проезжать без остановки, назидательно проговорила Ульяна. А вы кто такая? спросил охранник. Ульяна Сергеевна Железняк, сегодняшнего дня начальник службы безопасности пансионата. И извиняюсь, больше не повторится. Он отдал честь и скрылся в дежурке. Ворота отворились, и автомобиль заехал на территорию, где среди деревьев были разбросаны двухэтажные коттеджи. Дорога привела к трехэтажному зданию, перед которым бил струями фонтан из металла и камня. Автомобиль обогнул его и остановился у входа. С лестницы спустилась молодая женщина в строгом костюме. Ольга Францевна Родниева представилась она, администратор пансионата. Добро пожаловать, Ульяна Сергеевна. Можно без отчества. ответила та и перевела взгляд на Надежду. Со мной приехала подруга, надеясь, проблем с размещением не возникнет. Конечно же нет. Хотите отдохнуть или сразу проводить Кирилла Сергеевича? Где он сейчас? Ужинает. Тогда проводите нас к брату. Распределилась Ульяна. Надежда тронула ее за руку. Я лучше в номер. Вместе пойдем. Ты знала, что Кирилл будет здесь? Но он-то не знает, что я приехала. Не трусь, Надежда, прорвёмся. Войдя в вестибюль, руднь обоернулась. Официальное открытие пансионата состоится через 2 недели одновременно с торжествами по поводу юбилея завода. К каких де ещё ведутся завершающие работы, надеюсь, это не испортит вашего впечатления. Завтрака, обед и ужин подают в ресторане, куда мы сейчас идём. Втроём они поднялись на второй этаж. В просторном зале ресторана было около 30 столиков. Стены и потолок имели приятный оттенок серого цвета. Обстановка была добротная и лишённая изысков, но без каких-бы-то не было признаков дурного вкуса. Руднев остановил у лестницы и указал рукой: "Кирилл Сергеевич, там, с ним Гуровы". Ульянов увидела брата за дальним столиком. Кирилл их тоже заметил и помахал рукой. По мере того, как они приближались, он медленно поднимался. Её лицо вначале его лицо выражало радость, то постепенно её сменила растерянность. Не отрывая глаз от Надежды, он тихо проронил: "Как неожиданно. А мы хотели сделать тебе сюрприз". Обняв его, улыбнулась Ульяна. Она поздоровалась с сидевшими за столом и представила их Надежде. "Знакомься, это Александр Иванович и его жена Елена Петровна. Они друзья нашего папы". Из-за стола поднялся грузный пятидесятилетний мужчина и протянул руку. Генерал Гуров, Надежда, отведя в руку пожать ему, она перевела взгляд на его жену. Та ограничилась кивком и словами. Очень приятно, но по ее лицу было видно, что удовольствия от знакомства она не испытывает. Надежда была молодой и красивой женщиной, и, гипотетически могла понравиться Гурову. Самой Елене Петровне было за пятьдесят. Худая, короткостриженая, с продолговатым костястым лицом, она была сосредоточена лишь на муже. После минутной паузы Кирилл наконец-то пришёл в себя и с опозданием выдвинул два пустоющих стола. "Поужинайте". Как только девушки сели и к ним подошёл официант, Ульяна взглянула в тарелку брата. "Мне то же самое, что у него, а я буду зелёный чай", сдержанно проронила Надежда. Гуров, не стесняясь, оценил его взглядом. Худеешь? Не ем после шести. Не надо тебе худеть. У тебя и так все на месте, сказал Александр Иванович и подмигнул Кириллу. Правильно говорю? В общем-то, да. Тут, кажется, чуть смутился. А вот я бы на твоем месте остановилась. Вмешалась Елена Петровна. Съел и выпил все, что не прибило к столу. Ты не на моем месте. Грубо ответил Гуров и шмякнул тарелку с жирным куском мяса. Официант принёс Ульяне еду и поставил перед Надеждой чашку чая. Что-нибудь ещё? Нет, спасибо, Ульяна протянула брату пустой бокал. Наливаем вина, поменяем папу. Кирилл разлил вино по бокалам, и все ничокаясь выпили. Пусть будет земля ему пухом, сказал Гуров, могучим был мужиком. Благодаря ему в 90-е Нам удалось отстоять бизнес. Даже не верится, тихо бронила Ульяна. Со дня его смерти прошёл уже год, а для меня он всегда жив. Кирилл посмотрел в окно и непроизвольно съёжился. Кажется, начинается дождь. Издалека послышался гром, по залу пролетел внезапный сквозняк, и с грохотом захлопнулась балконная дверь. Над столом повисла тревожная пауза, как будто весточку подал Ульяна склонила голову и вытерла глаза. Эх, Серёга, Серёга, вздохнул Егор. Не уберёг ты себя, не досмотрел, всё о других заботился, всё о работе. Хватит о грустном, оборвала его Елена Петровна. Лучше спроси ульяну, как у неё дела и не нужна ли ей помощь. Александр Иванович взглянул на Ульяну. Так вроде всё пришали. Да, спасибо, ответила она. Если бы не вы, меня бы посадили в тюрьму. Брось, никто тебя не посадит. Немного помутузится, ты и приступишь к работе. Гуров махнул рукой и осуждающе взглянул на Ульяну. Ну вот, скажи, зачем ты пошла туда работать? Занималась бы семейным бизнесом, игоря не знала. А вот сейчас и займётся, сказал Кирилл. Серьёзно? Решила завязать со следственным комитетом? удивилась Елена Петровна. Ульяна утвердительно кивнула и улыбнулась. Кирилл предложил мне должность начальника службы безопасности. Пока всё не уляжется, буду работать здесь. Прекрасная новость. Елена Петровна с упрёком посмотрела на мужа. Почему не рассказал мне об этом? Отстань, отмахнулся тот. Ульяна обратилась к Кириллу. Когда приступать? Не спеши, пока отдыхай. К столу тихонько подступила Руднева и что-то прошептала Кириллу на ухо. Тот осведомился. Где она сейчас? ждёт внизу. Я не стал заселять её без вашего разрешения. Её это кого? Насторожилась Елена Петровна и перевела взгляд на мужа. Кирилл поспешил ответить. Милана, любовницу Тигачёва? Елена Петровна сузила глаза и прошептала: "Да как она смеет?" Гуров хохотнул. "Молодец, девка, зубами рвёт своё счастье. Сейчас же позвоню Марго, жене генерального директора." Будет интересно узнать эту новость. Только попробуй. Пробка отсюда вылетишь пешком до Москвы пойдёшь. Александр Иванович стукнул кулаком по столу. А ты останешься с голой жёлпой, воскликнула Елена Петровна. И акционер Технопласта ты здесь никто. Вишь, ты разовевалась. Груп возмущённо отпрянул и посмотрел на Кирилла. Никогда не переписывай на жену свою собственность, Руднев напомнила себе. Так что мне делать с Миланой? Потом оглянулась на звук приближающихся шагов и прошептала: "Она уже здесь". К столу подошла эффектная блондинка лет двадцати пяти. Кирилл встал и она смогнула его в щеку. Привет, после чего поздоровалась с остальными. Всем добрый вечер. Горов блаженно улыбнулся, ожидая реакции жены. Миниатюрная Елена Петровна словно увеличилась в размерах и казалась вот-вот лопнет от злости. А где же сам Тигачёв? Десик завтра приедет, ответила Милана. Мне в Москве стало скучно, Гурова поперхнулась. Денис Андреевича Десиком называете? Что-то к ней привязалось, одёрнул жено Александр Иванович. Десик так Десик, спасибо, что не полкан. Елена Петровна встала и молча направилась к лестнице. Влена бросила взгляд на Гурова, но тот равнодушно махнул рукой. Не обращай внимания, пусть идет. Я тоже пойду, пожалуй, – сказал Надежда и поднялась со стула. Уже? Кирилл обеспокоенно взглянул на нее, потом перевел взгляд на сестру. Мы не обсудили планы на завтра. Их прервала Милана. Сначала разберитесь со мной, Ольга Францевна. Кирилл обернулся к Рудневой и чуть замешкался. Заселить, пожалуйста, Милану. Та подхватила: в апартаменты Тигачева? Лучше в отдельный номер. Лицо Милана выразило явное недовольство, тем не менее она промолчала, и Ольга Францевна ее увела. Ульяна взяла Надежду за руку и усадила на место. Потом обратилась к брату: обсудим планы на завтра и разойдемся. Что там у нас? Подключился Гуров. В двенадцать часов пикник у реки. Ну, протянул Александр Иванович и вопросительно взглянул на Кирилла. Еще что-то будет? Это на весь день? Так, да здесь нечего обсуждать. Придём-да и всё. Гуров тяжело поднялся со стула и не торопясь зашагал к выходу. А вы, Кирилл искоса взглянул на Надежду, потом на сестру. Останьтесь, поговорим. Завтра наговоримся. Ульяна взяла его за руку, и он встал. Тогда я вас провожу. Не стоит, поспешила сказать Надежда. Ну что же, тогда Ольга Францевна покажет вам ваши комнаты. Направившись к лестнице, Ульяна вернулась к брату. Здесь останешься. Нужно сделать кое-какие распоряжения. Тогда до да, завтра. Они спустились на первый этаж и у стойки администратора заметили Руднева. В ту же секунду за окнами вспыхнуло молния, прогремел чудовищный громовой раскат, и вестибюль погрузился в полную темноту. Надежда вскрикнула: "Ой!" "Без паники", прозвучал голос Руднева. Ваша апартаменты с двумя спальнями расположены на первом этаже в конце коридора. Сейчас я возьму фонарь и посвечу. Не надо, отказалась Ульяна. У нас фонарики в телефонах, посветим сами. Тогда возьмите ключи. Войдя в коридор, Ульяна проворчала: "Не видно ничего. Идём по стеночке". Двигаясь вперёд, Надежда светила в темноту. Они осторожно ступали по ковру. Коридор лишь изредка озарялся вспышками молнии. Ульяна освещал номерки на двери. Отомкнув свою, Надежда прошла в комнату и вдруг испуганно вскрикнула: «Что случилось?» В комнату убежал Ульяна, увидев в окне мужской силуэт, бросилась к нему: «А ну-ка стой!» В тут же мгновение неизвестный спрыгнул на землю. Ульяна подбежала к окну и выскользнула снаружи. Через минуту вымокнув, сел на подоконник и заперла створку на шпингалет. Куда он побежал? Facebook нас просила Надежда. У Лена стенуло мокрое платье и бросила на пол. Разве в такой темноте разглядишь? Нужно вызвать охрану, сказать администратору. Вряд ли это поможет, его уже не поймать.